Глава седьмая. Каур. Без груза, видя девчонки, бежал я намного быстрее. Теперь можно увести погоню, которая, кстати, разделилась и принялась методично прочёсывать лес. Это даже хорошо. Буду уничтожать поганцев по одному. Мало я их в детстве гонял. Как были стадом хамхара, так и им и остались. Ни один не вступился за Ланху, когда ее изгнали из деревни. Ни взрослые волки, ни щенки, бессловесные твари, способные только жрать и размножаться. Охотятся стаи, поодиночке ни на что не годятся. Нет среди них достойных соперников. Да откуда им взяться, если Хамхар подмял под себя всю власть, а от ненужных избавился? Как не прискорбно осознавать, но проклятые метки спасли нам скьярой жизни. Жадность в Хамхаре победила. Ведь маги платили полновесным золотом за будущих ищейек. И то, Колдун собирался отдать на воспитание только меня, а Ткьяры избавится на зло Артону, ее отцу. Ланха, славила красавицей, могла крепких щенков народить. Да вот не угодила хозяину деревни своей непокорностью, а тот воспользовался моментом и жестоко отомстил. Среди колдунов Мгкотел не водилось. Чёрное ремесло некромантов не подразумевало любви к ближнему. Повезло еще, что непреложный закон гостеприимства не смел нарушить ни один житель Фернабула. Если кто-то ступил в защитный круг, назвался гостем и попросил помощи, будь он хоть заклятым врагом, а накормишь, спать уложишь и предоставишь необходимое лечение. Пусть места здесь дикие, но молва расходится быстро. Магия в этом замешана или таковы законы нижнего мира, я не задумывался. Главное, они работали и в трудный момент могли спасти жизнь. Лираю, я не зря предупредил, чтобы не высовывалась. Это 14 лет назад убежище располагалось на относительно безопасной территории леса. Теперь же это место обитания жуткой твари, которой ни хамхару, ни охотникам не под силу извести. Вчера, когда пропустил кружку Севухи в таверне Лойши Гнилова, деревенские только о том и судачили, не взлюбили товархамхарсов лютой злобой. Молодняк ли, с тропы, страпы, ли оборотней, решивших поохотиться в ее угодьях, никого не жалела, будто вызов колдуну бросала, Каждый раз уходила из его ловушек. Говорили, что в чаще дикого леса живут такие же разумные твари. В своё время маги загнали их в дебри и болота, но так до конца и не истребили. И то ли перемирие заключили, то ли те сами переселились в нелюдимые места, но с тех пор не появлялись поблизости от человеческих поселений до недавних пор. Задумавшись, едва не пропустил противника. Гатрамил уже очухался и хамхарского хлебанул, разскачет по лесу как ужаленный. Да только я его еще за поллиги услышал. Мало этой сволочи вломил, в рангу ему в штаны и муравьев под хвост, и ты решил мою добычу забрать. За молодых рабынь и санабула маги хорошие деньги платят. Наверняка решил и сам попользоваться и деньжат поиметь. Надо было тебя сразу добить. Врезал Ломилу с оттягом, так что тот пополам согнулся, а изо рта сгусток крови выскочил. Вторым ударом проломил череп нечего церемониться, одним врагом меньше. Вон и дружки подоспели. Небольшую поляну, окруженную высокими деревьями, один за одним пересекли серые тени, которые в прыжке принимали человеческий облик. Не до конца. Когти и зубы при этом оставались зверинными. Хамхар их зельем берсерков опоил, что ли. По спине пробежал ледяной холодок. А блондиночка долго одна не протянет. Вспомнит еще, кто ее защищал в лесу. Жаль только Киару. Но духи леса и тени, не оставьте своего слугу. Осенил себя обережным знаком, коснулся ладанки, которую перед отъездом подарила сестра. Уравняем силы. Не только Хамхар варил зелье берсерков. Мой учитель Ернох тоже таким торговал и меня научил, как изготовить и какую дозу принимать чтобы облегчить расплату за усиление способностей тела. Вместо недели полного бессилия, три дня и частичный паралич. Но это потом. А на ближайшие полчаса даже стая берсерков не удержать меня от мести. Как давно я об этом мечтал. Первыми добежали самые быстрые волки, молодые, но не самые сильные. Раскидал их как кутят. Одному перешив позвоночник, двух сразу наповал, Еще с двумя пришлось повозиться и тоже отправить к предкам. Вот и опытные охотнички, пожаловали. Поляну огласил протяжный вой. Кого-то из родни обнаружили, и это добавило им злости, а мне шанс разделаться с ними. Напади, берсерки скопом, и я точно не устоял. Массы бы задавили, а тут, пока ими руководили эмоции и жажда мести, они легкая добыча. Прыжок, мощный удар лапой. Самому извернуться, чтобы не распороли бок. Ух, достал-таки, зараза. Спину слева обожгло болью. Не смертельно, но потеря крови быстро ослабит. Значит, нужно разделаться с оборотнями еще быстрее. Метнулся под ноги второму, махнул когтистой лапой, Не жилец. Теперь первый. Снова прыжок, покатились по траве кубарем, клацая зубами и разрывая когтями остатки одежды. С вещами у волков постоянные проблемы. Совершил оборот и полетели клочья в разные стороны. Поэтому и носили широкие, не по размеру штаны. Да, свободные рубахи. Ну вот, и с этими покончено. Брезгливо отбросил вырванный из горла кадык. Хмхар, скотина. Этот гад всегда бил из-под тишка. Вот и сейчас из кустов прилетела ловчая сеть и спеленала по рукам и ногам. Но не будь я диким, Если не знал несколько способов избавиться от этой гадости. Орудие ножом стремительно срезал остатки сети, когда с ног сбил мощный удар. Подоспел костяк стаи, и с ними придется попотеть. От удара в високе едва не потерял сознание, в ушах зазвенело. Пока тряс головой и приходил в себя, пропустил еще серию хуков. Подсечка, и я полетел на землю, где на меня обрушился град ударов. На теле живого места не осталось. От спинали знатно, от всей души. Не убили еще потому, что им нужна была девчонка. Стиснув зубы, я терпел. что там эта боль, которую практически не замечал. Это потом, когда пойдёт откат зелья, меня будет трясти и лихорадить. Сполна прочувствую весь спектр ощущений каждой клеточкой. Где она, говори? Я не ошибся. Жизнь во мне теплилась, пока колдун этого хотел. А еще он желал заполучить принцессу напал на нас в тот же миг, когда нога переступила бы через круг. Так что своей дурацкой выходкой это недоразумение дало нам немного форы. Ей лучше не попадаться хамхару в лапы. Тот и деревни пожертвует, чтобы спасти свою шкуру, а уж прибить десяток другой оборотней, которые скоро станут беспомощнее слепых котят, труда не составит. Наверняка здесь собрались те, кто по каким-то причинам надоел колдуну. Лирая Сама того не подозревая, зацепила колдуна за живое. Тот терпеть не мог, когда указывали на его место. В лучшем случае девчонку ожидало положение бессловесной рабыни, о которую каждый будет вытирать ноги. В худшем лучше бы ей выпить яд. "Анна", прохрипел я и закашлялся, сплёвывая кровь и отколовшийся зуб. "Что? Не слышу." Колдун неосторожно наклонился, чем я незамедлительно воспользовался, впился зубами в глотку и с рычанием принялся рвать ее на куски. Хамхар отвык, чтобы кто-то не подчинялся или сопротивлялся ему, воспользоваться хвалеными амулетами не успел, и оборотни застыли, ошерашенные увиденным. Никому бы и в голову не пришло напасть на колдуна. Он единственная защита от лесного зверья. Он власть и сила. И он теперь мертв. Пока действие зелья берсерка не закончилось, бросился на прорыв. Сломал нос самому ретивому дрочуну, еще один получил удар в печень, а дальше ссеганул в кусты и помчался, что было сил. Очевидно, оборотни выпили зелье раньше меня следовательно, и выдохнуться раньше. Значит, нужно увести след в сторону, а самому вернуться к Лирае отлежаться. План почти удался. Откат настиг в двухстах метрах от аврага. едва успел затормозить, чтобы не вписаться в ствол дерева, и упал ничком, неловко подвернув руку. Сознание затуманилось, и время затормозилось. Всё. На ближайшие три дня я превратился в овощ. Любой зверь, которого привлечет запах крови, довершит начатое. Сколько я так пролежал, неизвестно, только тени и солнечные лучи подсказали, что наступило утро. Гулкие шаги, эхо от которых отдавалось в ушах, приблизились. Гортанный звук я распознал как чью-то злобную радость от находки, почуял запах оборотня. Отстраненно ощутил, как холодное лезвие вошло в спину. Еще и еще раз. Недомерок. Даже даже с одного раза не может. Мысленно позлорадствовал я, потом на меня навалилось что-то тяжелое, что разом лишило воздуха. От чего я окончательно провалился в беспамятство?